Глава 12 Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. «Хорошее тут у вас местечко», — говорит Брайди, прижав к бедру дочь. «А мы решили немного прогуляться и заодно поздороваться». Когда она кивает на эйрстримы, тёмная чёлка падает на лоб и закрывает глаза. «Никогда не видела их вблизи». Она опускает эту на деревянный настил. К тому же обычно вечером Эдта становится беспокойной. Мэгги называет это время «часом ведьм». Я предпочитаю уводить её подальше от всех, чтобы она успокоилась. «Вы никогда раньше здесь не были?» — дружелюбным тоном спрашивает Айзек. Но Эйлин чувствует, что ему не по себе. Прибытие нежданной гости его нервирует. «Нет?» Когда она была маленькая, это было слишком далеко. Но теперь она может пройти часть дороги самостоятельно. Брайди наклоняется. «Ты ведь можешь ходить, как большая девочка, правда? Ты...» Её прерывает рёв Этты, которая споткнулась и упала на четвереньки. Брайди подхватывает её, и это с негодованием смотрит на отпечатавшийся на ладошке след от камней. «Больно!» Шепча банальные слова утешения, Брайди осторожно смахивает камешки и целует дочкины ручки. Видя, как это смотрит на мать с абсолютным доверием, Хейлин чувствует незнакомый укол боли. «Когда-нибудь у неё тоже так будет. Совершенно другие отношения, другие узы». «Слушайте, я тут подумала...» — снова поворачивается к ним Брайди. Вы упоминали, что хотите заглянуть к нам, но лучше не надо. Все очень заняты. И пусть фраза брошена словно бы не но ничего подобного. Это предупреждение держаться от них подальше. Эйлин смотрит на Айзека, не зная, что ответить. Я Брайди, ты тут? Нет. По крайней мере, его голос первый появляется собака. Она натягивает поводок, поднимаясь по тропе. Мне показалось, я слышу твой голос. Нет, останавливается на краю настила, наматывает поводок на руку, и вены на его предплечьях вздуваются, когда пес прыгает к Брайди и Этти. Еда готова? Нет, следит за тем, чтобы еда не остыла. С улыбкой поясняет Брайди. Вы повар в лагере? удивляется Айзик. Нэд улыбается. «Вроде того. Иногда готовлю под настроение». «Ой, он скромничает!» Это дёргает мать за чёлку, и Брайди морщится. «Он готовит лучше, чем все мы вместе взятые». «Я бы так не сказал». Эйлин переводит взгляд с одного на другого. «Разговор вроде бы дружелюбный, но что-то не то. Ощущается какая-то искусственность, натужность». По-прежнему дергая Брайди за волосы, это начинает бормотать, показывая куда-то на землю. Смотри, смотри! Встретившись глазами с Эллин, Брайди улыбается. Я лучше пойду, пока не началось. Надеюсь, вам здесь понравится. В ближайшие дни обещают хорошую погоду. Нет, машет рукой в сторону холма за лагерем. Сможете пройти пару миль. Попрощавшись, Нед тянет пса за поводок, и они начинают спускаться по тропе. Эйлин и Айзек провожают взглядом Брайди, которая с лёгкостью преодолевает все неровности, несмотря на тяжёлую Эту, прижатую к материнскому бедру. Как только гости уже не могут их услышать, Айзек разворачивается. — И что ты об этом думаешь? — Похоже на предупреждение держаться подальше от их лагеря. Эллин трет усталые глаза. Вторжение и странные отношения Неда и Брайди испортили ей настроение. «Но почему?» — хмурится Айзек. «Нед ведь сам приглашал нас зайти к ним». «Может, это такой способ знакомства на их условиях?» «Прежде чем мы придем сами». Она пожимает плечами. «Честно говоря, это их дом. Они наверняка злятся, когда к ним забредают незнакомцы». «Может и так». Всё ещё хмурясь, Айзек берёт пиво. Эллен понимает, о чём он думает. «Акир?» «Сказать по правде», — осторожно произносит она, «мне кажется, лучше к ним прислушаться». «И держаться подальше?» «Да». Предполагалось, что эта поездка должна стать... Эллен не представляет, чем должна была стать эта поездка — Но после стресса, вызванного последним делом и разрывом с Уиллом, она понимает, что всё должно быть не так. Ей хочется вновь узнать Айзека как следует, а не тратить время, гоняясь за чужими призраками. «Я должен был показать тебе это раньше», — после паузы говорит Айзек. Это прислал Пен. Он сует в руки Эйлен телефон. На экране фотография. Кир сидит на вершине холма, задрав кверху грязные подошвы ботинок. Тёмные волосы падают на лицо. Широко улыбаясь, она смотрит прямо в объектив камеры. Эйлин уже хочет отдать телефон обратно. Как вдруг застывает. Что-то кажется узнаваемым. Что-то в её лице и глазах. Придвинув телефон ближе, Эйлин внимательно изучает снимок — но по-прежнему не может понять, в чём дело. Может быть, она просто похожа на кого-то из знакомых. Всего лишь сходство, да и только. Кроме Кир, у него никого не осталось, — шепчет Айзек, наблюдая за ней. «Никого из родных?» Он качает головой, в глазах мелькает тень. «Как и у нас», — тихо произносит он. «Только мы двое». Эйлин молча кивает, но когда возвращает телефон, рука её дрожит, а пальцы скользят по стеклу.